Меня оповестили, что процент позорных женщин в еврействе выше, чем у христиан. «Что это разве новость?» — спросил я себя. «Читали же Евангелие. Там Иисус, куда ни ткнется, встречается с блудницами». Потом разговор перепал в другую тему, что талмудическое учение вообще не допускает существования ближнего. Не говорит о долге каждого перед ближними его, чем и объясняется, и в некотором роде оправдывается бесчувственность евреев, разоряющих семьи, обесчезчивающих дев, умаривающих голодом вдов и стариков, чью кровь эти ростовщики всю уже высосали. Как и число проституток, число преступников в иудейской нации превосходит то, что у христиан. Да, вы знаете, что из двенадцати судебных процессов по кражам в Лейцепском суде одиннадцать подсудимых евреи, вскрикивал Гужино и добавлял с ехидной ухмылкой, и на Голгофе у них набралось два вора на одного честного человека. Вообще же преступления евреев самые извращенные, утверждал Гужино. Мошенничество, подделки, ростовщичество, злостное банкротство, контрабанда, производство фальшивых денег, взяточничество, растраты. Право позвольте не продолжать. После часового выкладывания подробностей по части ростовщичества, наконец, он доехал до самых пикантных вопросов где-убийства то и каннибализма. После чего, наоборот, будто желая добавить к этим потаенным злодеяниям нечто совершаемое при свете дня, на виду у всех. перешел к откровенному финансовому еврейскому вредительству, которому потворствуют французские власти, неспособные противиться евреям и покарать евреев. Самое же интересное, хотя будет трудно это использовать, началось, когда Муссо заговорил, да так пылко, будто сам был как раз евреем, об интеллектуальном превосходстве евреев над христианами. Он опирался именно на те утверждения Дизраэли, которыми меня уже подчивал Туссенель. Так что я убедился, что социалисты, фурьеристы и католики-монархисты одинаково подходят к еврейскому вопросу. В частности, Муссо восставал против расхожей догмы о рахетичном чахлом евреи. Правда, конечно, что у их нации ни телесные упражнения, ни военная наука ни в чести, в сравнении, например, с древними греками, сколько внимания уделяли те физическому упражнению, и правда, что иудеи тщедушны и слабоваты телом. И тем не менее они умудряются прожить дольше нашего и отличаются немыслимой плодовитостью, вследствие надо полагать своего безудержного полового аппетита. Евреи неуязвимы для многих заболеваний, не щадящих прочее человечество, поэтому они опасные захватчики остального мира. «Ну вот пусть мне объяснят», — не унимался Гужино, — «отчего евреев не разили холерные поветрия, хоть они жили в самых болезнетворных, самых пагубно перенаселенных частях больших городов? В чуму 1346 года, как подметил один историк того времени, евреи не болели ни в одной стране». Фраскотор пишет, что только евреев не заражало тифом в 1505 году. Денье рассказывает, что евреи уцелели в эпидемию дизентерии в Нёемегене в 1736 году. Ваврух выявил, что глисты не заводятся у еврейского населения в Германии. «Что вы скажете?» Как это может быть у самого грязного племени в Европе, вырождающегося к тому же, ибо у них одни родственные браки? Это ведь против натуральных законов. Может, дело в диете, принципы которой остаются непостижимы для нас? Может, дело в обрезании? Какая тайна дает им силу, превосходящую нашу силу даже тогда, когда они кажутся такими слабыми? Столь коварный, столь могущественный враг подлежит уничтожению любыми средствами, говорю я вам. Понимаете ли вы, что в день возврата на землю обетованную их всего-то было 600 тысяч мужчин, то есть семьями, считаем каждую семью по четыре, два миллиона с половиной. А во времена Соломона у них насчитывалось уже миллион и триста тысяч бойцов, то есть не менее пяти миллионов душ». «Удвоились! Ну, а сегодня пересчитать их трудно. Рассеялись ведь по континентам, но при самых осмотрительных подсчетах мы получаем около десяти миллионов. Размножаются! Размножаются!» Казалось, он выдыхается от криков. Я поспешил поднести ему его коньяк, но он перевел дух, Опамятствовался, продолжил речь. Под лекцию о мессионизме и каббале, с подробным пересказом его же собственных книг о магии и сатанизме, я впал уже в блаженный ступор и чудом оказался в состоянии встать, поблагодарить и откланяться. «Ну, ждутки», — приговаривал я, — «не дождутся они, чтобы я все эти сведения всерьез затолкал в докладную записку для Лагранжа». За них, поди, меня самого затолкают в каталажку, в замок Ив, в честь любимого Дюма. Каюсь. Я воспринял сочинение де Муссо приличествующего почтения, и напрасно». потому что впоследствии этот его опус «Еврей, иудаизм и иудаизация христианских народов», напечатанный в 1869 году 600 страниц мелким шрифтом, сподобился благословения Пия IX и пользовался значительным успехом у читающей публики. Но у меня как раз таки и было вот это ощущение, что со всех сторон созревают и печатаются антиеврейские княжатые княжищи, в силу чего мне следовало действовать очень осмотрительно. В моем пражском кладбище равины должны были изречь нечто легко запоминаемое, для народа понятное и в некотором смысле новое. Ну, поновее ритуального убийства христианских младенцев, о котором твердят вот уж столько веков и в которые верят не больше, чем в ведьм. А кто верит, пусть не пускает своих детей играть около гетто. Поэтому я снова стал расписывать ужасы той лихой ночи. Первым говорит тринадцатый голос. Отцы наши завещали избранным сынам Израильвым собираться раз в столетие у надгробия святого Раввина Симеона Бен и Игуды. Восемнадцать столетий назад крест похитил у нас могущество, обетованное Авраамом. Попираемый, унижаемый врагами, вечно под страхом смерти, под страхом поругания народ Израиля уцелял. Он разринулся, да, по лику всей земли. Это значит, что земля должна принадлежать нам. Она судилась нам со времен Аарона. Наш удел со времен Аарона — золотой телец. «Да», — сказал на это раби Сахар. Когда мы станем единственными хозяевами золота всей земли, истинная сила соберется в единый кулак. Это десять раз. Снова грянул главный голос. После тысячи лет неутихающей ирьяной борьбы против наших врагов мы сходимся у гроба нашего равина Симеона, Бен и Игуды. Мы избранные всех колен народа Израилева. Но ни в одном предшествовавшем веке наши пращуры не накопили в своем владении столько золота, а, следовательно, столько силы. В Париже, в Лондоне, в Вене, в Берлине, в Амстердаме, в Гамбурге, в Риме, в Неаполе и у всех Ротшильдов израилиты ныне хозяева финансового положения. Говори ты, рэп Рувим, «Ты знаешь парижскую ситуацию!» «Все императоры, цари и правящие властелины», — говорил рэп Рувим, — «отягощены долгами. Они должают нам за содержание своих армий, за поддержание своих колеблющихся тронов. Так продолжимте опутывать их, Облегчим те им условия займов». Наша цель — получить контроль над залогами, их железными путями, их копьями, их лесами, их крупнейшими кузнями и мануфактурами, над прочими недвижимостями, над налоговыми управлениями, наконец. «Не забудемте о земледелии, ведь оно всегда останется величайшим богатством каждой страны», вмешался рэп Симеон из Рима. «На обширную земельную собственность мы формально не притязаем, но если мы убедим правительство дробить крупные латифундии, приобретать их по кускам станет легко. Потом рэп Иуда из Амстердама. Однако многие из братьев наших во Израиле...» «Выкрещиваются. Что за беда?» — отвечал тринадцатый. «Выкресты полезны. Хотя телом они и охристианиваются, духом и душой остаются верны Израилю. Пройдет сто лет. Не будет больше сынов Израиля, желающих стать христианами. Напротив, христиане запросятся переходить в нашу святую веру. Израиль брезгливо отвергнет их». Однако прежде всего, — вставил Рап Левий, — да не забудем, что христианская церковь — наш первый и наиопаснейший враг. Станемте насаждать в среде христиан идеи свободомыслия, скептицизма, разлагать нравственность священнослужителей, внедрять повсюду идею прогресса, из которой вытекает идея равенства всех религий, — вступил Рэп Минахим. и вытеснять из учебных программ закон Божий. Израилиты с их способностями, с их ученостью, без труда продвинуться на все кафедры и профессорские места, в том числе в христианских школах. Религиозное христианское воспитание перейдет в исключительное ведение семей, а поскольку большинству семей не достанет времени для того, чтобы брать на себя эту отрасль образования, то религиозный дух постепенно станет захеревать. Была очередь Рэба Дана из Константинополя. Главным образом торговлю и спекуляцию не следует никогда выпускать из рук. «Застолбим за собою сбыт алкоголя, масла, хлеба и вина. По этим образом мы становимся неограниченными хозяевами в земледелии. Да чего там! И вообще в сельском хозяйстве!» И рэп Нафтали из Праги продолжил. «Нацелимся на прокуратуру и адвокатуру. Почему бы израилитам не делаться так же и министрами образования?» При том, что министрами финансов они часто становятся. Раввин Вениамин Истоледа ни одну профессию не упускать из тех, которые имеют вес в обществе. Философия, медицина, право, музыка, экономика. В одном слове, все разделы науки, искусства, литературы представляют собою поле, на котором нам суждено возвеличить наш гений. Главное из них Медицина. Врач имеет доступ к секретам семей. В его руках жизнь и благополучие христиан потворствуют брачным союзам израилитов с христианами. Незначительное количество нечистой крови в наши жилы не испортит породы, а зато наши сыновья и дочери породнятся с влиятельными христианскими семьями. Окончим же совещание, прогремел тринадцатый голос. Если первая по могуществу сила — это золото, то вторая — печать. Необходимо расставить наших на командные посты всех газет во всем мире. Сделавшись абсолютными хозяевами прессы, мы сможем изменять общественные представления о чести, добродетели, примоте. Подорвем авторитет семьи, сделаем вид, что нас интересуют модные социальные темы, взнуздаем пролетариат, запустим наших агитаторов в революцию, тогда мы сможем по усмотрению руководить ею. По нашей указке рабочий пойдет на баррикады. Общественные катастрофы приблизят нас к желанному результату, главенствовать на земле, что и было обещано нашему праотцу аврааму. Всемогущество наше возрастет как гигантское дерево, плоды которого богатство наслаждение, довольство власть. это вознаградит нас за жалкое существование во множестве веков, за тяжкую судьбу «Народа Израиля!» Так кончался, насколько я помню, рапорт о тайном собрании на кладбище. Я восстановил, что сумел, совершенно измотался. Может быть, от того, что постоянно подкреплял и физические, и духовные силы неоднократными возлияниями. А вот что до аппетита, со вчерашнего вечера, не могу помыслить о еде. Все время тошнит. Проснулся, меня вырвало. Переработал, вероятно. А может, меня просто вывернуло от ненависти. По прошествии стольких лет, возвратясь усилием памяти, ко мною уже сочиненной интриги о пражском некрополе, Я теперь понимаю, что эта работа — это моя столь убедительная версия еврейского заговора, детище того отвращения, которое было в меня в детстве заложено. Вначале это была, ну, идеальная и головная антипатия. Головная, вбитая мне в голову дедушкой, одновременно с катехизисом. А тут вдруг все это обрело плоть и кровь. И тогда, как раз с тех пор, как я сумел воплотить свои идеи в картину этой анафемской ночи, вся моя людь, вся желчное иудейское вероломство преобразовались из абстракции в безудержную, глубокую страсть. Вот уж точно, если кто не побывал этой жуткой ночью на еврейском кладбище в Праге, черт возьми, или хотя бы не прочел мое правдивое повествование об этом факте, не сможет осознать, До чего нестерпимо переносить, что эта проклятущая раса так преподло отравляет нашу жизнь. Лишь прочтя и перечтя документальный отчет, я осознал, сколь судьбоносна моя миссия. Теперь я должен был во что бы то ни стало продать кому-нибудь созданный мною отчет. Покупатели в него поверят, лишь если выложат за него золотую цену. Поверят и помогут сделать так, чтобы поверилось другим. Но на сегодня хватит. Ненависть, просто даже само одно воспоминание о ненависти, калечит душу. Руки трясутся. лягу я спать, лягу-ка спать». Spy.